Дон Диего нездоров. Час спустя после того, как Дон Пулида с женой и дочерью были заключены в тюрьму, Дон Диего Вега, одетый самым изысканным образом, медленно поднимался по склону горы в гарнизон, чтобы посетить его превосходительство губернатора. Он шел слегка раскачивающейся походкой, оглядываясь кругом и смотря как будто бы на горы в отдалении. раз он остановился, чтобы полюбоваться на цветок, росший около дорожки. У него была шпага, самая модная шпага с драгоценными каменями на рукоятке, а в правой руке платок из тонких кружев. Помахивая им, как Дэнди, он то и дело подносил его к кончику носа. Церемонно поклонился двум или трем встречным кавалерам, но не заговаривал ни с кем, обмениваясь лишь необходимыми словами приветствия. Они также не искали разговора с ним. Вспомнив о том, что Дон Диего Вега ухаживает за дочерью Дона Карлоса, они еще не могли угадать, как он отнесется к заключению сеньориты вместе с отцом и матерью. Обсуждать это дело им не хотелось, потому что они сами были возмущены и боялись, что у них невольно могут сорваться выражения, которые могли бы быть истолкованы как изменческие. Дон Диего подошел к парадной двери гарнизонного помещения и граульный сержант вызвал солдат для отдачи чести Вега. как кто подобало его общественному положению. Дон Диего ответил на это, помахивая рукой. Улыбаясь, вошел в комендатуру, где губернатор принимал тех кавалеры, которые желали зайти и выразить ему свою лояльность. Он приветствовал его превосходительство тщательно, обдуманными словами, почтительно поклонился и затем сел на стул, на который любезно указал ему губернатор. «Дон Диего Вега", сказал губернатор, «Я вдвойне рад, что вы зашли ко мне сегодня, так как в переживаемые нами времена человек, занимающий высокий пост, невольно хочет знать, кто ему друг. Я бы зашел раньше, но был в отъезде, когда вы приехали», — произнес Дон Диего. «Долго ли намереваетесь вы оставаться в Рейде де Лос-Анджелес, ваше превосходительство?» «На тех пор, пока этот разбойник, именуемый сеньором Зорро, не будет убить или взят в плен». ответил губернатор. «Клянусь святыми! Неужели я никогда не перестану слышать об этом мерзавце?» воскликнул Дон Диего. «Только о нем и слышим все эти дни». Я поехал провести вечер с одним монахом, как вдруг туда ворвалась целая толпа солдат, преследовавшая этого сеньора Зорро. Возвращаюсь в Гассиенду моего отца, чтобы там обрести тишину и спокойствие, приходит толпа кавалеры, ищущих известия о сеньоре Зорро. «Беспокойные нынче времена. Человек с наклонностями к музыке и поэзии не имеет права существовать в нынешний век». «Мне весьма прискорбно, что вы себе не могли дойти покоя», ответил губернатор. «Но я надеюсь, что скоро молодчик будет пойман и таким образом будет положен конец этой неприятности». Капитан Рамон послал за своим громадным сержантом и его кавалеристами без приказом вернуться. «Со мной экскорт из 20 человек, так что... У нас теперь вполне достаточно людей, чтобы захватить это проклятие Капистраду, когда он появится в следующий раз. «Будем надеяться, что все окончится, как должно», — сказал Дон Диего. «Человеку на высоком посту приходится со многим бороться», — продолжал губернатор. «А слушайте, что я должен был сделать сегодня. Я принужден был посадить в тюрьму знатного человека, его жену и молодую дочь. Но необходимо же охранять государство». «Я полагаю, вы подразумеваете Дону Карлоса Пулида и его семью?» «Да, кавалеру. Теперь, когда я вспомнил об этом, должен сказать несколько слов», — сказал Дон Диего. «Не уверен, что и моя честь не затронута». «Как, кавалеру? Как это может быть?» «Мой отец приказал мне жениться и завестись с семьей, как подобает. Несколько дней тому назад я просил у Дона Карлоса Пулида разрешение посвататься к его дочери». «Ха!» «Я понимаю, но вы же не жених молодой сеньориты?» «Нет еще, ваше превосходительство». «Тогда, Дон Диего, ваша честь не затронута, насколько мне кажется». «Но я ухожу из-за ней». «Вы должны благодарить Деба, что это не зашло дальше, Дон Диего. Подумайте, как бы это выглядело, если бы вы были соединены теперь с этой семьей». А что касается женильбы, то поедемте со мной на север в Сан-Франциско-де-Азис, где сеньориты куда красивее, чем здесь на вашем юге. Посмотрите там на знатного происхождения. Дайте мне знать о вашей выборе, и я гарантирую вам, что избранница примет ваше предложение. Я также могу гарантировать, что она будет из лояльности семьи, с которой не стыдно будет породиться. Мы найдем вам такую жаду, какая вам подобает, кабалер. Вы извините... меня, но не слишком ли строго было заключить в тюрьму Дона Карлоса и его дам?» — спросил Дон Диего, смахивая с рукавов пыль. — Я нахожу это необходимым, сеньор. — Вы думаете, что это увеличит популярность губернатора, э, ваше превосходительство? — Так это или не так, но государство должно быть защищено. — Знатые люди ненавидят такого рода вещи и может подняться ропот, — предупредил Дон Диего. — Мне будет очень неприятно видеть. если ваше превосходительство сделает неверный шаг в этом направлении. «Что же вы хотите, чтобы я сделал?» – спросил губернатор. «Поместите Дона Карлоса и его семью под домашний арест, если хотите, но не сажайте их в тюрьму. Этого не нужно, они не убегут. Придайте их суду так, как полагается предавать знатых людей». «Вы измелая кабальера! Клянусь святыми, разве я сказал десне?» «Было бы лучше предоставить эти дела тем немногим из нас, которым они вменены в обязанность», — сказал губернатор. «Я, конечно, могу понять, как знатному человеку больно сознавать, что Дон Карло сброшен в тюрьму, и видеть, что его дамы подверглись той же участи. Но в таком случае, как этот, я не слышал, в чем сущность дела», — сказал Дон Диего. «Ха, может быть, вы и перемените свое мнение, когда узнаете о нем». — Вы говорили про сеньора зор Что, если я скажу вам, что этого разбойника укрывал, охранял и горбил дон Карлос пулит Это удивительно. — А что донья Каталина причастна к избеде, что хорошенькая сеньорита нашла для себя подходящим вести избедческие разговоры и приложить свои хорошенькие ручки к заговору против государства? — Это невероятно! — воскликнул дон Диего. Несколько ночей дому назад сеньор Зорру был к сеньору Пулина. Комендант получил известие об этом от лояльного тусенца. Нон Карлос помогал бандиту обманывать солдат, спрятал его в шкафу. И когда капитан Рамон был там один, этот разбойник вышел из шкафа, вероломно атаковал и ранил его. Клянуть святыми! И в то же время, как вы уехали, сеньор, а были вашими гостями, сеньор Зорро был в вашем доме и разговаривал с сеньоритой, когда комендант накрыл их. и сеньорита схватила капитана Рамона за руку и мешала ему действовать до тех пор, пока этот сеньор Зорро не удрал. «Это выше моего понимания», — воскликнул Нон Диего. «Капитан Рамон дал мне сотню подобных примеров, внушающих подозрения. Можете ли вы теперь удивляться, что я посадил пулита в тюрьму? Если бы я просто посадил их под арест, то сеньор Зорро помог бы им удрать». «А что же дальше, ваше превосходительство?» Я продержу их тюрьбе пока мои кавалеристы не поймают этого разбойника. Я заставлю его признаться и опоздать их, а потом на ними будет назначен суд. Какие нынче беспокойные времена, пожаловался Дон Диего. Как лояльный человек, и я надеюсь, как мой сторонник, вы должны желать, чтобы враги государства были уничтожены. Конечно, самым искренним образом. «Все настоящие враги государства должны быть наказаны?» «Я рад слышать это, Кабальера!» воскликнул губернатор и через стол пожал руку дону Диего. Они еще немного поговорили о разных пустяках, потом Дон Диего ушел, так как тут были другие лица, желавшие видеть губернатора. После его ухода губернатор посмотрел на капитана Рамона и улыбнулся. «Ой, бравый комендант!» сказал он. такой человек не может быть изменником. Даже думать об измене слишком утомительно для него. Что за человек? Он может смести этого старого шарлатана своего отца с ума. Но Диего медленно спускался с горы, здороваясь со встречными и снова останавливаясь, чтобы посмотреть на маленькие цветочки, росшие у дороги. На площади он встретил молодого кабалера, который был рад назваться его другом. Это был один из того маленького отряда людей, который провел ночь в Гассиенде Дона Алехандро. «А, Дон Диего, здравствуйте!» — воскликнул он, затем понизил голос и подошел ближе. «Человек, которого вы назвали главой нашей Лиги Мстителей, не прислал ли вам случайные вести сегодня днем?» «Клянусь, ясным голубым небом нет», — сказал Дон Диего. «Да зачем ему и посылать?» «А дело Пулида?» «Ведь это ужасное оскорбление. Некоторые из нас удивились, почему ваш вождь до сих пор и не принял в этом деле участие. Мы ожидали вести Клянуть святыми?» «Ой, я надеюсь, что ничего не будет», — сказал Дон Диего. «Я не мог бы перенести никакого приключения этой ночью. А, у меня голова болит, и, и я боюсь, что у меня будет лихорадка. Мне надо будет повидать с аптекаря. У меня дрожь пробегает по спиде. Разве это не симптом?» «Во время съеста у меня целый час болела левая нога, как раз повыше колена. Это должно быть к непогоде». «Будем надеяться, что вам не грозит ничего серьезного», рассмеялся его друг и поспешил через площадь.